Радио России и Союз театральных деятелей представляют Россия на бис. Аркадий Оверченко Чёртова дюжина. Спектакль Ярославского академического театра драмы имени Фёдора Волкова по пьесе Ольги Никифоровой. Я Рок. Вы, вероятно, удивлены тем, что я появляюсь перед вами в таком необычном для Рока виде: во фраке, цилиндре, перчатках. Не понимаю вашего удивления. Вам надо привыкнуть к тому, что я могу появляться в любом виде и в любом положении. Вот, например, сегодня кому-то на голову падает кирпич с крыши недостроенного дома. Знаете, это не кирпич. Это я, Рок, загримированный кирпичом. Завтра на кого-то налетает лошадь, это не лошадь, это я, Рок с загримированной лошадью. Конечно, я не всегда пробиваю головы и ломаю ребра, иногда я появляюсь в чьем-нибудь доме в виде лотерейного билета, на который пал выигрыш в 200 тысяч. Но тогда обо мне Рокки даже не вспомнят, тогда говорят «счастье». Мое имя связывают только с различными гадостями ракавея, осторожность, раковая ошибка, раковый удар. Ужасно, ужасно, обидно. Жизнь, господа, несмотря ни на что, штука весёлая. К этому выводу я пришёл сразу после рождения. То есть, конечно, не сразу. Когда начал задумываться. А когда начинаешь задумываться, приходишь к очень интересным выводам. И я заметил, что для рока я несколько болтлив, такая Роковая болтливость Я еще заметил, что я рассеян Роковая рассеянность Для чего-то же я появился здесь перед вами Поговорим о странностях любви